Глава одиннадцатая. Николай позвонил Матвею рано утром. Правда, опоздая он со своим звонком на пятнадцать минут, и Юру он бы уже не застал. Сегодня, нездоровый, заявил Николай. Ты берешь Дашеву, приезжаешь ко мне. Сегодня у меня тесты, перебил Юра. На том конце линии напряженное молчание. Потом осторожный вопрос. Тесты? В одиннадцать вечера? Да нет, конечно. Юра рассмеялся. «В одиннадцати я свободен». «А Даша? Ее родители не будут возражать?» «Родители?» – удивился Юр. «Да она с ними уже года два не живет». «Да? А с кем живет?» «С... Э, подругой». «А как еще охарактеризовать Альбину?» «Хорошо». Юра услышал в голосе Николая удовлетворение. «В общем, приходите где-нибудь в половине 11 придем «Придем. Пока». «С кем-то ты беседуешь?» Послышался из кухни мамин голос. С Федором? Не, с другим. С кем? Мам появилась в дверях. Я его знаю? Нет. Галка! Окликнул ее из прихожей отец. Если хочешь, чтобы я тебя подвез, у тебя три минуты. А меня? поинтересовался Юра. До метро. Годится. Тоже три минуты абитуриент. Я готов. В офис Ростовской Юры приехал около часа, к обеду шампанским. На месте охранника сидел незнакомый молодой парень со знакомыми мозолями на костяшках. Куда? строго спросил он. К руководству. Кому конкретно? Ко всем сразу. Здешних охранников Юра терпеть не мог, потому что ревновал к Дашке. Леня, пропусти его, это свой! крикнулась приемный майка, услышав Юрин голос. Леня-охранник неохотно отодвинулся в сторону. «Там?» – спросил Юра, поздоровавшись с Майкой и кивнув на дверь начальницы. «Угу». Она нажала кнопку на селекторе. «Даша, к тебе, Юра, пустить или выгнать?» «Пусть войдет», – ответил голос Ростоцкой. «Не отпущу», – заявила Альбина Сергеевна, едва Юра переступил порог. «Даша мне сегодня нужна». Юра молча выставил на стол бутылку шампанского. «Ты что, женихаться пришел?» С подозрением спросила Ростоцкая. «Я думаю, он просто сдал экзамены», заметила Даша. Отъехала вместе с креслом от компьютера, встала, потянулась. «Так?» «Тесты», уточнил Юра. «По литературе». «Вот», воскликнула Альбина Сергеевна. «А я Дарью на юридические курсы гоню». «Она упирается». «Ты повлияй на нее, Юра». «Он повлияет». Даша фыркнула. «Днем работа, вечером курсы». «Ты, Аля, подумай, кого в союзнике вербуешь? Лучше погляди, какую я рекламу слепила». «Посмотрим». Альбина Сергеевна подошла к монитору, наклонилась. Юра убедился, что, несмотря на свои трицы с хвостиком, Ростоцкая безгалтер не носит, не нуждается. «А ссылка где?» «Ой». Даша опять уселась за компьютер, а ее начальница и подруга выпрямилась – и насмешливо поглядела на Юру. В свободном брючном костюме из темно-вишневого шелка Альбина Сергеевна выглядела не менее привлекательно, чем Дашка, с ее смуглым голым животиком и загорелыми ножками, которые юбка-резинка скорее открывала, чем прятала. «Майя!» – крикнула Ростоцкая. «Позвони в бизнес-центр. Пусть принесут поесть на четверых. Пообедаем здесь. Ты директоров филиалов обзвонила?» Конечно, в 14.30 совещания будут все, кроме Дулечкиной. Она заболела, вместо нее зам. Это Дулечкина каждый месяц болеет, неодобрительно проговорила Даша. Неважно, возразила Альбина. Производство она поставила, заму толкового нашла, порядок есть, прибыль запланированная, остальное меня не интересует. А кража у них была в мае? Да ладно тебе, Дарья, Ростоцкой засмеялась. «Все же вернули, причем добровольно». «Ага, добровольно», – Даша повернулась к Юре. Приехал шеф твоего дружка Кузякина. Шкаф центнеров полтора с трехкилограммовой цепкой. Построил весь цех, заявил, что он является членом совета акционеров нашей фирмы и минут двадцать рассказывал, что бывает с теми, кто ворует у тобольцев. Заключение сообщил, что счетчик включается с завтрашнего утра и отбыл, если мне не изменяет память вместе с генеральным директором фирмы АС Ростоцкой, причем в неизвестном направлении. В ресторан он меня пригласил, сказала Альбина, а потом по ночным клубам прокатились. Ну-ну, член Совета акционеров. Это, между прочим, не бандит, а Коля Митяев, лучший друг Андрея, обидел за него Ростоцкое. И вообще, давай неси бокалы, шампанское греется». Принесли обед, Юру накормили и выставили. Но он успел шепнуть Даше, что сегодня в 10.30 их ждет у себя Николай. «Митяев?» – удивилась Даша. «Зачем?» Разговор в кафе-ванной успел потускнеть в ее памяти. И она спутала сатаниста с тем самым членом Совета Акционеров, который возил ее шефа по ночным клубам. Юра напомнил, какой именно Николай их ждет и зачем. «Ладно», – согласилась Даша, – «сходим, поиграем в вавилонскую магию».